Правило номер пять. Садисты и мазохисты? Ни одно и то же. Мия. Какого чёрта он задумал? Во время прогулки я смотрю на Гаррета. Он в узкой чёрной футболке и серых спортивных шортах, которые дают мне прекрасный обзор его мускулистых бёдер и упругих ягодиц. Этого почти достаточно, чтобы отвлечь меня от мысли о том, какого чёрта он здесь делает. Сначала я решила, что он просто приехал повидать отца, Но потом он вдруг вызвался прогуляться со мной, что весьма странно. Поэтому я всё время на чеку. Не говоря уже о том, что его приезд срывает все мои планы. Если он будет спать в подвале, то в моей работе, работе на синем диване, с постоянными клиентами наступит перерыв, и я лишусь части дохода. «Итак», — говорит Гаррет, идя чуть быстрее меня, отчего я вынуждена постоянно прибавлять шаг, чтобы не отстать. Обычно на эти прогулки я беру с собой телефон, чтобы поболтать со зрителями. Но сейчас мобильник молча лежит у меня в кармане. «Итак», — повторяю я, — «вижу, тебе удалось сбежать из твоего драгоценного ночного клуба». «Да, я обмолвился об этом Эмерсону. Похоже, он думал, что мне это нужно». «А на самом деле?» «Что на самом деле?» «Тебе это нужно?» — Гарретт смотрит мне в лицо и сглатывает. «Да, думаю, мне нужен отдых». «Мне нужно побыть рядом с семьёй». «С чего это вдруг?» «Что?» — спрашивает он, и, повернувшись ко мне, хмурит брови. «Ты живёшь в двадцати минутах от нас. Лично мне кажется довольно странным, что ты ни с того ни с сего захотел провести время с семьёй. Разве ты забыла, что я управляю компанией? Я не могу позволить себе роскошь видеть своих родителей столько же времени, что и ты. Я ведь с ними не живу», — огрызается Гаррет. От его резких слов у меня отвисает челюсть. Я застываю, как вкопанное, и вскидываю руки. Пройдя несколько шагов вперёд, он тоже останавливается и поворачивается ко мне. «Поэтому ты пошёл со мной на прогулку? Чтобы оскорблять меня из-за того, что я живу в подвале дома своего отца?» «Ты...» — начинает он, но останавливается. Сделав глубокий вдох, берёт себя в руки и продолжает. «Я не хотел тебя оскорбить, Мия, просто я...» «Раньше мне нравилось приезжать на озеро, и, судя по нашему с мамой вчерашнему разговору, она, похоже, думала, что пол будет признателен, если я приеду и в этом году». Мой желудок сводит. «Почему она так говорит? С ним всё в порядке». «Я уверен, что да», — отвечает Гаррет, «и в его глазах я вижу что-то похожее на сочувствие. Просто мне кажется, что она сказала первое, что пришло ей в голову, лишь бы я приехал сюда». Несколько секунд мы просто смотрим друг на друга. И я хочу, чтобы со мной город был самим собой. Как здорово, когда в твоей жизни есть кто-то, с кем можно поговорить, кто не отмахивается и не подначивает. Но между нами всё по-другому. «Пойдём», — говорит он, жестом приглашая меня идти дальше. Я шагаю рядом с ним, и мы снова молчим. До сих пор не могу отделаться от ощущения, что город что-то знает, но не говорит мне. Однако я не настаиваю. «Скажи, какого чёрта ты тут делаешь всю неделю?» — спрашивает Гаррет спустя какое-то время. «Расслабляюсь», — отвечаю я. «Попробуй ты как-нибудь». «Я умею расслабляться». «Вот как? Тогда скажи мне, как ты расслабляешься?» Он на миг задумывается и хмурит брови. «Я бегаю?» «Бег не расслабляет. Лично меня ещё как». «Что и делает тебя садистом?» — подразниваю я его. Это всё равно, что сказать, что секс расслабляет. Гаррет удивлённо смотрит на меня. Секс действительно расслабляет. Если ты думаешь, что секс расслабляет, то ты ошибаешься. Я смеюсь. «Ах да, ты же теперь эксперт по сексу?» — спрашивает он, и, глядя на меня, морщит лоб. При этом на его лице мелькает что-то вроде раздражения, почти злость. «Я никакой не эксперт по сексу». Просто думаю, что он должен приносить удовольствие, а не расслаблять. Внезапно Гаррет останавливается, поворачивается ко мне и делает шаг в мою сторону, сокращая расстояние между нами. Я почти забываю, как дышать. «Знаешь, почему я считаю бег расслабляющим?» — спрашивает он. «Это потому, что я чувствую, когда устану». То же самое и с Эксом. Ты не можешь назвать его расслабляющим, потому что никогда не была полностью удовлетворена в постели. Нужно выбросить из головы всё до последней мысли и сосредоточиться лишь на ощущениях тела, а не на своих мыслях. Работая в поте лица и будучи в гармонии с кем-то другим, можно ощутить его удовольствие, как если бы оно было твоим, и словить кайф до звёздочек перед глазами. Это я и называю расслаблением. Найди кого-то, кто сможет это сделать, и ты поймёшь, что я имею в виду. «О, кого-то вроде тебя?» Слова слетают с моих губ, и как будто зависают между нами. Я поднимаю глаза на гарета. Так близко друг к другу мы никогда ещё не стояли. И ещё мы внезапно заговорили о сексе. Что происходит? Сердце колотится, меня бросает в жар. Я смотрю ему в глаза и ощущаю всю серьёзность этого разговора. Внезапно я представляю себе, каким сумасшедшим будет секс с ним. «Очень смешно», — бурчит Гаррет, отворачиваясь. «Всем девушкам в твоём танцевальном клубе крупно повезло», — дразню я его. «Гаррет работал в ночных клубах, сколько я себя помню. Могу только представить, сколько тёлочек он снимает каждый день». «Я не сплю с девушками из клуба», — отвечает он, пока мы идём дальше. Я смеюсь и смотрю на него. «Только не надо пудрить мне мозги. Я серьёзно. Может, это тебя шокирует, но я профессионал, и я люблю свою работу». Я делаю её не ради того, чтобы снимать цыпочек. Я не отвечаю, лишь скептически смотрю на него. Должна признать, Гарретт действительно не похож на большинство мужчин. Но если я что-то и знаю о мужчинах, а через приложение я познакомилась не с одним и имею о них неплохое представление, так это то, что всем им хочется только одного. И ради этого они готовы на всё. Вот почему я так довольна своей работой. Я даю только то, что готовы дать. Никто не может лапать меня или использовать. И в конце дня мне на счёт капает денежка. Мне не нужно опасаться слезняков, которым вдруг захочется слишком многого. Это единственное место, где власть целиком и полностью в моих руках. Некоторое время мы идём молча, стремясь вернуться домой до заката. Наконец, Гаррет первым нарушает молчание. «Мазохист», — тихо бармучит он. «Что? Ты назвала меня садистом за то, что я люблю бегать?» Но правильное слово — мазохист. Тот, кто любит причинять боль себе самому. Понятно. Мы идём дальше. В его глазах мелькает лукавая искорка, как будто я затронула тему, которую ему интересно обсудить. А кто в таком случае садист? Садист? Это тот, кто любит причинять боль другим. Хм, — говорю я и быстро добавляю. Например, тот, кто потащился со мной на прогулку, лишь чтобы посмотреть, как я страдаю. На этот раз улыбка Гаррета широкая и искренняя, отчего вокруг его глаз собираются лучики морщинок. Он смотрит на меня с этой тёплой, соблазнительной улыбкой и отвечает «Именно ради этого».